Глава восьмая. Управлять мыслью – это же так легко. Виджу повел гостей вдоль фонтана, в котором больше не отражался царь Жмахал из-за резвящихся в бассейне струй воды. Они суетливо тревожили гладь водного зеркала, размывая отражение мавзолея. При дневном свете недавно обретенная одежда, инкрустированная драгоценностями и шитая золотом, заиграла всеми цветами радуги. Великолепие нарядов изумляло Таню. Она с детства любила всякие дорогие изыски в одежде. Девушка зачарованно разглядывала своих спутников и невероятно сильно сожалела об отсутствии зеркала, что мешало ей насладиться созерцанием себя. Куда ни брось взгляд, все удивляло. Казалось, что они вернулись на несколько сот лет назад, в эпоху древних нравов и величия сказочно богатых махараджей. Девушки шли за виджу, любопытно озираясь по сторонам. Замыкал шествие Арджун, отягощенный своими тяжелыми думами. Длинные полы халата жутко мешались ему и раздражали. И для чего Виджу изменил их одежды? Впрочем, в этом было и нечто положительное. Глядя на плывущих впереди девушек, Арджун не мог не восхититься ими. Эта одежда была им к лицу. Невероятно женственные и хрупкие создания, окутанные облаками полупрозрачных разноцветных накидок. По его мнению, Наташа в этих одеждах была похожа на махарани, эти густые, струящиеся золотом волосы. Ни одна из индийских женщин не могла бы похвастаться светлыми волосами. Веджу оказался внимательным и радушным хозяином. Он подвел гостей к белоснежному шатру. Тот стоял среди садовых деревьев и выглядел невероятно гостеприимно. Легкие порывы ветра колыхали белоснежную ткань, отчего она казалась живой и струящейся. Заодно ветер качал красные шнуры с кистями, украшающие собой шатер. Виджу любезно отогнул полог приглашая девушек и брата войти. А внутри лежал красный с желто-зеленым орнаментом ковер. Его длинный мягкий ворс нежно коснулся ступней вошедших. На ковре было множество подушек, и красовались большие вазы с цветами, массивные подсвечники и кувшины. Белый свет проникал сквозь тонкую ткань, отчего тут было светло. Тень деревьев, под которыми раскинулся шатер, укрывала его от палящего солнца, даруя прохладу. — Неплохо ты тут обустроился, — заметила Наташа, пройдя вперед. — Признаться, мне здесь нравится куда больше, чем в твоем прежнем пристанище, потустороннем мире. Он был менее привлекателен, так что полностью одобряю твой выбор. Шуточный тон девушки не стал для виджу поводом для улыбки. Наоборот, он нахмурился и одарил девушку долгим изучающим взглядом, от которого она опешила. «Ты чего на меня так смотришь?» — тут же напустилась она на друга. «Тебе хорошо в этой одежде», — заметил он, усаживаясь на ковер. Услышав его комплимент, Арджун сдвинул брови, но промолчал. Девушки, глядя на действия хозяина, тоже сели на ковер. Арджуну ничего не оставалось, как последовать их примеру. Расположившись среди подушек, гости почувствовали себя намного комфортнее, чем под палящими лучами солнца. — Полагаю, что у вас накопилась масса вопросов? — усмехнулся виджу безошибочно угадывая настроение брата. Арджун обжег брата взглядом, пытаясь выяснить, что тот скрывает за показной беззаботностью, но это было невозможно. — Для чего тебе все это? — последовал вопрос Арджуна. — Как для чего? — удивился Виджу. — Это моя жизнь. Моя новая жизнь. — А в чем тебя не устраивало прежнее? — в голосе Арджуна послышался горький упрек. — Разве ты был чем-то обделен? Или любовь родителей ты решил променять на драгоценности этого дворца? Виджу несколько помедлил с ответом, а потом сказал. — Арджун, ты должен понять, что выбирал не я. Этот выбор сделал черный принц. Но Арджун перебил брата, недавно сказать. «Нет, Виджу, выбор всегда является привилегией человека, а не бездушного мраморного изваяния!» Братья замолчали, впившись друг друга взглядами. Чтобы как-то разрядить обстановку, в разговор вмешалась Наташа. «Виджу, как так получилось, что именно тебя, черный принц, выбрал своим хранителем? Почему не шахджихана или кого-то другого? Неужто ты хочешь сказать, будто ты оказался самым достойным кандидатом? Ни за что не поверю!» Виджу прищурился, глядя на подругу. «Но ведь только за мной пришли, а за ними нет», — пояснил он, озорно подмигнув, будто затеял шалость. «Другие пленники потустороннего мира многие годы томились там, и никто их не разыскивал, а меня нашли вы с Арджуном». В ответ Наташа непонимающе вскинула бровь, требуя объяснений. «Видишь ли», — голос Виджу зазвучал глухо, — «когда все остальные попали в призрачный мир...» Они точно так же, как мы с тобой, не могли добраться до стен Белого Таджа, а потому остались в потусторонней реальности. Они тоже когда-то свято поверили в то, что можно увидеть тень Черного Принца, и, увидев ее, остались с ней навечно. Но только ради меня ты и Арджун проникли в царство теней, чтобы вызволить и вернуть в мир живых. И именно это и стало залогом моего превосходства над остальными». — Ага, ясно, с этим вопросом разобрались. А как быть с тем, что древнее проклятие осталось неснятым? Наташа уже втянула воздух в легкие, чтобы озадачить друга новым вопросом, как полок шатра откинулся, и в него вошли две хрупкие девушки в пестрых накидках. Они услужливо принесли подносы с угощениями. На одном были всевозможные фрукты, а на другом — высокий серебряный чайник с длинным изогнутым носиком, наполненный ароматным напитком, И блюдо с какими-то кусочками непонятно чего. Это непонятно что сладко пахло пряностями. Поставив подносы перед гостями, девушки плавно ускользнули прочь, оставив за собой приятный аромат масел, впитавшихся в кожу. Наташа с Таней тут же увлеклись экзотическими угощениями, поэтому вопросы стал задавать Арджун. «Ладно, я могу понять, что наше с Наташей появление явилось решающим в твоей судьбе». — Только отчего столь сильно изменился твой характер? Ведь я не помню такого, чтобы ты раньше вел себя столь вызывающе и грубо. — Я груб? — несказанно удивился Виджу. — Тебе показалось. — Отнюдь. Раньше ты никогда не посмел бы разговаривать со мной в таком тоне, как там, на берегу. Вспомни, как ты дерзил. Ты изменился, Виджу, причем не в лучшую сторону. — Все мы меняемся, — небрежно подернул плечами Виджу. — Дескать, а что тут такого? — Но не до такой же степени и не в столь короткие сроки! — вскричал Арджун, отчего Таня, не ожидавшая его гнева, испуганно уставилась на парня, чуть не выронив из руки кусочек сладостей. Поняв свою оплошность, Арджун замолчал, но теперь заговорил Виджу. — Арджун, ты даже не представляешь, как меняется человек, обретя чью-то душу! Ты что, до сих пор не понял, что черный принц не только назначил меня своим хранителем, но и вдохнул в меня свою сущность? Пусть я не тот, что прежде, но моя нынешняя ипостась дает мне неограниченную власть. — Зачем тебе черная душа, таджмахала не сдержалась Наташа. — Чтобы править миром. Глаза Виджу загорелись огнем. — Но разве тебе мало было править сердцами своих близких? — горько вздохнул Арджун. Тогда, когда я был твоим братом, мне этого хватало. Но теперь моя жизнь стала единой с жизнью черного принца, и отныне мне нужна власть». Слушая эту безумную речь, Арджун сник, не надеясь образумить брата. Но неожиданно в разговор вступила Таня, сочтя себя полноправным собеседником. «А вот я никак не могу понять, как это ты умудряешься прожить несколько жизней? То ты обычный индийский юноша, коих немыслимое множество». А то вдруг черный принц. Такого не бывает. Человек от рождения до смерти живет одной жизнью, с одной душой и одной судьбой. Но ты пытаешься уверить нас, что перевоплотился. Ну, вернее, тело-то твое осталось прежним, но внутри все чужое. Как такое возможно?» Ее вопрос застал Виджу врасплох, потому что ему показалось, что подобная вещь, как перевоплощение, не должна никого удивлять. Да и он уже вроде как объяснил все. Что тут неясного? Видишь ли, индуизм своим учением исповедует бессмертие душ. Если тело человека смертно, то душа нет. Она переселяется в новое тело и продолжает жить. Виджу пояснял терпеливо, понимая, что Таня ничего не знает о реинкарнации. Она, наверное, была единственной из собравшихся, кто не слышал об этом. Ведь Арджун, согласно своему вероисповеданию, верит в перерождение. Да и Наташа наслышана об этом. Ведь она на пару с Веджу сто раз обсуждала эту тему по интернету. «То есть реинкарнация – это переселение души после гибели тела?» – уточнила она и тут же смешливо отметила. но ну, а твое-то тело не прекратило существовать. Оно прекрасно себя чувствует, просто решило сменить душу? Как удобно!» виджу насупился и взгляд его стал тяжел, как грозовая туча. «Я уже говорил и повторю еще раз. Выбирал не я. И я не могу изменить то, что задумали боги. А они-то тут при не сдержался Арджун, теряя терпение. То Виджу утверждает, что он изменился благодаря желанию Черного Принца, а тут уже выясняется, что в дело вмешались боги. Но это уже переходило все рамки понимания. — Да ну что же его собеседники такие непонятливые, — рассердился Виджу, но попытался сдержаться. Черный Тадж-Махал изначально был создан как вместилище воли богов. Именно он явился сосудом той энергии, которая питала мысли людей, исполняя их желания. И ничего иного, кроме воли богов, я не вижу в той ситуации, которая сейчас происходит. — Красиво отмазался, — шепнула Таня Наташе. — Главное, с пафосом, — поддержала та сестру. «Чего вы там шепчетесь?» — поинтересовался Виджу, пронзая девушек взглядом. «Да так, ничего, просто так», — замяла разговор Таня, не особенно желая ощутить гнев Виджу. «Только ты все говоришь о себе да о себе. Рассказал бы мне о древнем проклятии. А то я так и не поняла, было оно или нет. Полагаю, что тебе это теперь лучше знать, чем всем остальным. Кстати, моя сестра и твой брат были более словоохотливы, рассказывая о проклятии. Я так поняла» что условием его снятия являлось возрождение черного Тадж-Махала. Ну что ж, он возродился. Только я не заметила, чтобы что-то поменялось в мире. Полагаю, что миллионы людей на Земле каждую минуту желают чего-то. Но от чего же они не получают желаемого, коль черный Тадж вернулся? Или ты решил вместе с душой прибрать к рукам его возможность осуществлять желания людей? Виджу с изумлением уставился на девушку ранее казавшуюся ему застенчивой. И откуда такой напор и смелость? Ну, правда, он не видел ее незадолго до того, как сам появился на берегу Ямуны. А то бы он ничему не удивлялся. Таня была не робкого десятка, и сейчас пыталась разобраться в ситуации, чтобы использовать силу Таджа. Она намеревалась овладеть даром. Ну, а кто не захочет, чтобы его желания сбылись? «Моя юная мисс», — обратился к ней Виджу в своей излюбленной манере. Дело в том, что возвращение Таджи действительно сняло древнее проклятие. Люди могут использовать его силу, но пока не знают как. Вернее, не догадываются об этом. Ведь стоит им очистить душу в белом храме и войти в черный, как они смогут обрести дар. «О — О-о-о! — изумленно воскрикнула Таня, отчего ее серые глаза округлились. — Ты не шутишь? — С чего бы это? — не понял Виджу. Только ты ж пойми, что не зря были созданы оба храма рядом. Ведь один без другого не может являть свою мощь. Не пройдя очищение души, нельзя повелевать своими желаниями. — Но что дает само это очищение? — Таня наивно захлопала ресницами. — Прежде чем приступить к осуществлению мечты, человек должен быть подготовлен к этому, — терпеливо разъяснил ей Виджу. — Нельзя с нечистыми помыслами возжелать их притворения в жизнь. Ведь тогда весь мир поглотит тьма, зло восторжествует и погубит людей. Подобное недопустимо. И потому магия черного храма не действует без магии белого. Очистившись от злых намерений и возжилав добра, человек может обратиться в черный храм и получить желаемое. Только так мир станет добрее и лучше. Но из-за того, что мир, в котором мы родились, пока не готов к аккумуляции и использованию энергии, желания могут исполняться замедленно. Люди постепенно познают мощь дворцов и сумеют перестроить свое сознание и быт. Если жители нашей реальности обретут энергию своих мыслей, то по ночам им придется спать в конусообразных домах, чтобы шальная энергия снов не изменила их жизни». Выслушав столь познавательный и одновременно непонятный поток информации, Таня недовольно фыркнула. И что это получается, что если я захочу, чтобы у Маринки, которая учится на нашем факультете, не было такого же красивого платья, как у меня, то моя мечта не осуществится?» Таня капризно оттопырила нижнюю губу. «Но ведь это несправедливо. Она увидела это платье на мне, а потом купила себе точно такое же. А Ромка Николаев сказал, что на Маринке оно сидит лучше. Где здесь справедливость?» По мере рассказа девушки, брови виджу удивленно лезли на лоб. «Да как вообще можно мечтать о таких мелочах, как исчезновение платья у подруги?» – искренне не понял он. «Она мне не подруга», – буркнула в ответ Таня. Виджу, не обратив внимания на ее замечание продолжил. «Человек должен стремиться к великому, возвышенному, что могло бы улучшить не только его жизнь, но и жизнь окружающих. Не слишком ли много громких слов?» – осадила его Таня. Она еще не забыла о том, что несколько минут назад Виджу распалялся, говоря, что отныне ему нужна только власть. — Да что ты вообще понимаешь в жизни? — удручился Виджу. — Как узко ты мыслишь! Таня разъяренно уставилась на него, готовая разодрать наглеца в клочья. Она подбоченилась, готовая на каждое заявление Виджу ответить водопадом контраргументов. — Не слишком ли много ты себе позволяешь? — выплеснула она свой гнев. Если я узко мыслю, то ты на моем фоне не соображаешь вообще. — А не слишком ли много ты на себя берешь? — парировал Виджу, сверля собеседницу холодным взглядом. — Не забывай, где ты находишься и о чем мы ведем беседу. Я пытаюсь довести до своего сознания, что следует улучшать свой мир, а ты переживаешь о платье. — Больше ерунды я отродясь не слышал. Чтобы стать кем-то, надо мечтать о великом. — Я так и подумала, — огрызнулась Таня. «Ох уж эти мальчишки! Им не понять девичьих страданий по поводу нарядов!» Но молчать было некогда, поэтому Таня продолжила. «Не спорю, ты прекрасно осознал, как стать важной персоной. Сразу начал мечтать о власти. Впрочем, поздравляю, твоя мечта сбылась!» «Умерь свой пыл», — посоветовал Виджу. «А то не долг час, как выяснится, что таким, как ты, обретение дара противопоказано». «Чем я хуже остальных?» — взвилась девушка метая молнией из подресниц «Я хочу повелевать своими желаниями, и не вижу в этом ничего предосудительного. Для того, чтобы лишить тебя такой возможности, вполне достаточно, чтобы я увидел в этом ненужность. Или ты забыла, кто отныне распоряжается наделением людей даром?» Таня сникла под тяжестью его укоров и приумерила пыл. «Но у нее все равно осталась масса вопросов, не дающих ей покоя». Но как тогда люди должны узнать, что они — хозяева своих судеб? Как они узнают, что именно они могут вершить жизнь своего мира, если никто не сообщит им об этом? Для этого им не нужно ничего знать, — просто ответил Виджу и неопределенно повел плечами, будто речь шла о чем-то обыденном. Если человек чист помыслами, то белый храм примет его и сам очистит его душу, а когда человек попадет в черный храм и задумает что-то, то его мечта сбудется. — Так нечестно, — воспротивилась Таня. — А если человек не будет знать, что он может загадать желание и уйдет из храма, так и не пожелав ничего? — Тогда при нем останется его дар, — просто ответил Виджу. — Его желания смогут исполняться вне стен храма. Но вдруг он пожелает чего-то плохого позже, тогда, когда магия белого храма не будет оберегать его от злых мыслей. Человек, пришедший изначально в белый храм с чистыми помыслами, не может возжелать плохого. «Это ты так думаешь?» – бросила в ответ Таня. «Это я не думаю, а знаю», – уточнил Виджу, испепеляя собеседницу взглядом. «Ладно, с общим населением Земли все понятно», – нетерпеливо прервал их перебранку Арджун. «А как же мы с Наташей? Ведь у нас тоже есть дар, и нам не нужно обретать его вновь, чтобы управлять миром. Но он не проявляет себя. Я ощущаю себя бездарным». Виджу перевел взгляд на брата и ухмыльнулся. — А все потому, что у вас не есть, а был дар, — вкратчиво уточнил он. Взгляд Арджуна стал холодным и пронзительным. Он хотел было что-то сказать, но за него это сделала Наташа. — Но там, на берегу, ты же говорил, что наш дар при нас, — взвилась она. — Я тогда пошутил, — улыбнулся Виджу. — Ну, не мог же я прямо там начать рассказывать вам о том, что вы лишились его? — Наш мир, или как его принято считать в альтернативной реальности город забвения, населен бездарными, но среди нас есть бездарные, сосланные сюда магистрами, и они никогда уже не смогут обрести дар. Но есть те, кто родился здесь, и от потомков тех, кто тысячелетия назад мог управлять своими желаниями. Но эти люди жили до сих пор, так и не познав свои силы. Именно за ними будущее нашей реальности. Это люди со скрытыми возможностями и великим будущим. И вы, и я были одними из них. Но так получилось, что вам двоим пришлось пожертвовать своим даром». «Но мы никому ничего не жертвовали», — уточнил Арджун, пропуская через растопыренную пятерню черную прядь волос, упавшую на лоб. «О, это долгий рассказ», — устало сказал Виджу, откидываясь на подушке. Его взгляд уныло уткнулся в свод шатра и застыл. Было видно, что он с удовольствием избежал бы этого разговора. — А мы никуда не спешим, — холодно заметил Арджун.